Глава 22. После того, как Жека погрузился в черную субстанцию, я ринулся к этому сомнительному переходу, но остальные были ближе к нему. Лужа была достаточно большой, и вся группа разом исчезла в ней. Я последовал за остальными, убеждаясь, что у меня приготовлено несколько заклинаний, к тому же есть заготовка на черный день, печать силы, из которой я могу дополнительно зачерпнуть магической энергии. Переход был не очень приятным. Меня окружила вязкая тьма, от которой становилось не по себе. Будто миллионы злобных глаз сматривались в меня со всех сторон, ожидая момента, чтобы накинуться и разорвать в клочья. Наконец я выпрыгнул на свет, запуская на выходе замедление времени». На этот раз оно сработало прекрасно и еще сильнее замедлилось, чем прежде. Я увидел, как черная лужа за мной тут же свернулась, исчезая, будто ее и не было. В пяти метрах от меня команда уже выстроилась в боевой порядок, и понятно почему. Огненный вал несся медленно и неумолимо в ее сторону. И Леона закрыла всех защитным куполом, Но что ее защита против такого мощного заклинания? Я даже представил, как оно, взрываясь и взметая сгустки пламени, ломает защиту и выжигает всех, кто находится внутри. Этого я допустить не мог. Поэтому тут же сформировал контрзаклинание на пути смертоносного огненного вала. Пришлось изрядно потратить манны, которую я зачерпнул из печати силы, уже ярко светившийся возле моих ног. С другой стороны, я заметил, как часть заклинаний команды миллиметр за миллиметром летела в сторону худощавого высокого человека в черном плаще. Это был Грызунов. Я вспомнил его по фотографии, которую показывал мне Тигров. Мой враг скалился, а глаза его хищно сверкали в предвкушении победы. Остальная часть заклинаний медленно приближалась к адской гончей, забегающей с фланга и разбрызгивающей из своей пасти во все стороны зеленые капли кислоты. И вроде бы все, пора лишь дождаться, когда врагов разорвет на части. Но мне было понятно, что не смогут заклинания моей группы пробить защиту ни твари, ни ее хозяина. Я тут же решил внести пару штрихов. Заметил структуру щита Грызунова и сжёг несколько узловых символов. После этого купол должен будет рассыпаться. Защиту его твари постигла та же участь. Ну что же, пора возвращаться к нормальному течению времени. Откат от столь сильного замедления ударил по мне так, что закружилась голова. Во рту пересохло, и я упал на землю. А когда поднялся и начал приходить в себя, с удовольствием заметил, как огненный вал встретился с невидимой преградой, а затем растворился в воздухе, оставляя в нем лишь легкую дымку. Грызунов в ответ вытаращил глаза, не понимая, что произошло. Еще больше меня порадовало, когда защита псины замелькала и исчезла. В тот же момент в нее врезались несколько огненных шаров, поджигая шкуру, следом морозное облако – своевременный подарочек от Тихона. Перепад температур был так велик, что получилось разрушительное оружие. Адская гончая потрескалась и рассыпалась на несколько частей, оставляя после себя куски замороженных фрагментов туши. «Плут!» Закричал Грызунов и, понимая, что уже не под защитой, попытался увернуться. Но Крапива вырвалась из-под земли и стянула ноги князя. А несколько огненных шаров от Дикого, Жеки и Ромы буквально растерзали магический доспех врага. Они тут же скрутило нервные окончания этого ублюдка. И он тут же закричал, падая на землю и начиная кататься по траве. «Ну что, сдаёшься, мразь?» Подошёл я к нему почти вплотную, держа в руках огненное лезвие. «Не дождёшься!» <связывается> Захрипел Грызунов. «У меня есть для тебя ещё подарочек!» Но он скрестил пальцы в неизвестном мне жести. «Вот же дьявол, это же...» «Я забыл, что он может знать и такое заклинание!» Судя по аури, он был сильным, восьмой уровень, универсал, как и я. О заклинании это я знал очень хорошо – массовое отрицание, мощное, снимающее все вредоносные эффекты с мага и посылающее магическую немоту на всех в округе. В моем мире сильные маги могли держать массовое отрицание в течение минуты. В этом я еще не сталкивался с таким и сложно было сказать, сколько времени мы будем уязвимы. Я заметил испуганные и недоуменные лица тех, кто состоял в моей группе, встретился с тревожным взглядом Анюты и подмигнул ей. У меня еще был козырь в рукаве, точнее, в пространственном кармане, которого не коснулось заклинания и отрицания, и этот козырь, шурша перепончатыми крыльями, ждал своего часа. Грызунов встал, отряхнулся, щелкнул пальцами, и мой отряд накрыл матовым пузырем. «Ну что, щенок, думал, что так просто меня одолеть?» – раздражительно бросил князь. «И какого хрена вы убили моего плута? Знаешь, сколько я сил положил, чтобы приручить это существо?» «Ты, маньяк чертов, хотел убить посла!» «Поэтому не удивляйся, что именно так все произошло!» Резко ответил я. «А ты смельчак! Разговаривать в таком тоне с сильным врагом, будучи беспомощным!» Стал напротив меня Грызунов, заложил руки за спину. «Я хочу знать, кто убил отца!» Выпалил ему в лицо. «Хочешь знать? Ха -ха Рассмеялся Грызунов. Я это сделал. Я заказал твоего отца, а потом дал команду своим пешкам, и ты остался полным сиротой. Затем оказался на руднике и должен был погибнуть, разумеется. Но внезапно что-то изменилось. И я хочу знать, что? Почему ты не сдох? А потом вдруг начал проявлять чудеса стойкости. Сумасшедшее сопротивление просто. Ну как? «Засунь свои вопросы куда подальше!» – прорычал я. «Ты убил мою семью, все эти покушения, твоих рук дело! И ты, урод, имеешь право меня еще о чем-то спрашивать!» «Хорошо, тогда так!» Грызунов сформировал заклинание призрачных тисков. На мою грудную клетку будто накинули кандалы, которые начали медленно стягиваться. «Не ответишь – сдохнешь!» «Уверен?» Я закашлялся, затем почувствовал, как помутнело в глазах. «Да, абсолютно. Притом ты посмотри, какая красота!» Он махнул в сторону моей группы. «Там уже кто-то начинает задыхаться. Скоро у твоих друзей закончится кислород, и они будут умирать. Да, умирать у тебя на глазах один за другим. И твоя девка умрет тоже». «Это мы еще посмотрим», — хрипло выговорил я. «Да, я и говорю, посмотрим, оценим», — хохотнул Грызунов. «Еще раз, как у тебя это получилось? Секрет мне открой, я, возможно, дам тебе пожить еще пару минут». «Искра, можешь разорвать пламенем дракона это заклинание», — спросил я у дракоши. А «Как раз еще подходящее где-то у меня было...» В панике пропищала искорка. «Ты успокойся, сама увидишь, как только это произойдет, сразу найдешь», — ответил я. «Ага, успокоиться, наблюдай, как твой хозяин умирает. Ну да, задачку ты мне задал, конечно. На вс... А, все, нашла!» Искра радостно вскрикнула и пыхнула у меня за спиной. Тут же невидимые оковы рассыпались, но вместо того, чтобы глубоко вздохнуть, я старался дышать так же, ничем себя не выдавая. Грызунов, между тем, распинался о том, как он злился, когда я победил на дуэли Тайпанова, как развалил кланы Бычкова и Туканова, и он особенно был взбешен, когда я уничтожил Кашелотовых и предотвратил покушение на Тигрова всё начало рассыпаться у него на глазах, словно карточный домик. И причиной этому был я. Он своей речью здорово распалил себя и теперь навис надо мной, скрыжища зубами. Затем я услышал щелчок его пальцев. И тут же я немного подыграл, сморщился. «Ребра у тебя уже должны вот-вот треснуть и порвать легкие». Он злорадно ухмылялся, глаза вытаращились, словно у психа, а вытянутая рожа еще густо покраснела. «Если повезет, ни один осколок кости не заденет сердце, а затем...» «Ну а затем ты вспыхнешь», — ответил я, накидывая на него заклинание магической немоты, и дал команду искре. Дракоша вылетела из своего убежища, увеличилась в размерах, вырастая раза в два, и Грызунов тут же упал на пятую точку, вытаращившись и отползая назад. Он догадывался, что бывает после пламени дракона. Перед таким огнем все равны, и все уязвимы одинаково. Струя пламени искры ударила в Грызунова, который сначала отвел его в сторону каким-то объемным щитом, но затем он вспыхнул словно хворост. И от этой вспышки мой заклятый враг тут же загорелся. Искра продолжала беспощадно поливать его огнем, пока не опустила окончательно. А на месте когда-то сильного мага лежала кучка пепла, ничем не отличающаяся от праха остальных моих врагов. Я услышал кашель со стороны группы. После смерти мага исчез и пузырь, и, как оказалось, вовремя. Они уже приводила в чувство упавшую в обморок Иллиону, а Дикий отпаивал жидкостью из небольшого пузырька бледную Лену. Остальные чувствовали себя более-менее нормально. Я был уверен, еще несколько секунд, и половина бы из них задохнулась. Искра подлетела и села рядом, расправив крылья. Ей было чем гордиться. Она, понимая, что без меня не достигла бы такого уровня, по крайней мере, так быстро, посмотрела мне в глаза с благодарностью. Тут же небо разразилось радостным ревом Аракса. Конечно, услышали его не все. Судя по тому, как из всей компании отреагировали лишь мы с Искрой, Жека и Элеона. Когда все окончательно пришли в себя, я развернул оставшийся свиток и мы перенеслись обратно, оказавшись во дворе поместья. Когда я зашел в спальню, немного выдохнул и тут же почувствовал запах озона. В кресле, которое было повернуто к окну, кто-то сидел. Заметив трость в виде головы дракона, прислоненную к подлокотнику, стало понятно, кто меня решил посетить в столь позднее время. «Ну что, Иван?» «Спешу поздравить тебя с победой!» Донесся голос Аракса из кресла. «Я в очередной раз говорю, что в тебе не ошибся!» «Дядя!» Тут же выпорхнула из пространственного кармана искра и превратилась в рыжую ослепительную красотку. Она неуловимым движением накинула на себя платье и подбежала к Араксу, обняв его». Я тоже рад тебя видеть, племянница, пробасил Аракс. Мне нравится твой человеческий облик. Спасибо, громко засмеялась Искра, устраиваясь рядом на большом стуле с высокой резной спинкой. Я между тем устроился в кресле напротив Аракса. Так вот, обратился он ко мне, в качестве подарка в честь того, Что ты достиг главной цели, я просто обязан вознаградить тебя. Все, что нужно, я уже получил. Отомстил врагам, наладил бизнес. Теперь я глава клана, и скоро у нас за ней будет свадьба. Поделился я. Ну тогда прими этот дар в качестве свадебного подарка. Аракс хитро улыбнулся и несколько раз хлопнул в ладоши. Возле него всколыхнулось пространство, в нем появились искры, они зашипели, крутясь в воздухе, а затем сошлись в одной точке, которая ярко вспыхнула. На этом месте я увидел на паркете золотой сундучок. Что это? Недоуменно посмотрел я на предмет. «Открой, смелее!» – ответил довольно, улыбаясь Аракс. Я наклонился, поднял сундучок, который был увесистым, откинул крышку и увидел лежащее на бархатной красной ткани большое яйцо. Оно было лазурного цвета и слегка переливалось серебром. <свет> это же не смог выговорить я, слова застряли в горле, насколько я был изумлен. «Да, это яйцо дракона», – пробосил Аракс. «К слову, этот дракон уже скоро вылупится и очень быстро будет расти. Он может питаться так же, как искра, растительными кристаллами. И если ты правильно его вырастешь, он станет твоим средством передвижения». У меня не было слов. Я сидел с раскрытым сундучком и видел как яйцо дракона слегка поддрагивало. Уму непостижимо. «У меня скоро будет свой личный летающий транспорт». Не я один радовался. Искра восторженно смотрела на это чудо. Затем приложила руку к его поверхности. «Уже толкается», – ответила она. «Должен вылупиться через недельку. У меня, наконец, появится братик». «А он и есть твой братик, искра!» Рассмеялся Аракс, забирая сундучок. «Самый что ни на есть настоящий. Я, пожалуй, пока возьму его с собой и торжественно вручу на церемонию. Все-таки традиция, никуда не денешься. Просто хотел заранее обрадовать. В общем, до встречи!» Я мысленно лишь успел попрощаться с Араксом, потому что он исчез, как обычно, внезапно. О нем напоминала лишь дымка в воздухе. После того, как мы разделались с последним врагом, все дела пошли в гору. Меня вызвал к себе кречет и торжественно вручил орден за заслуги перед империей. И, как и было обещано, государь выделил мне пять гектаров земель, которые действительно оказались расположены недалеко от поместья, всего в двухстах метров. В тот же день в это место были отправлены слуги для расчистки территории от растительности и постройки более нового просторного полигона для тренировки хантеров со всевозможными полосами препятствий и стрельбищем. Фирма по ликвидации особо опасных монстров тут же стала известной, благодаря своей славе после выполнения заказа от Кречета. И поток заявок значительно увеличился. Также мы пополнили штат новыми хантерами, а Дикого я назначил директором фирмы. Он же оставил за собой право выходить на охоту за наиболее любопытными тварями. Бизнес радовал своей прибылью, и сотрудничество с партнерами усилилось. Мы подняли объемы поставок макров, после чего деньги потекли в казну клана повышая впоследствии уровень благосостояния всех, кто в нем состоит. Что касается личной жизни, все было замечательно. Наконец наступил день свадьбы. Мы нашли отличное место для проведения церемонии. То же самое, где впервые столкнулись с темным прислужником и победили его. С утеса открывался шикарный вид на русло реки Томи и домики небольшого посёлка, облепившего её левый берег, а позади шумели под ветром кроны высоких сосен. Я стоял в чёрном поблескивающем пиджаке в ожидании невесты, немного волнуясь, ослабил красный галстук и увидел Аню в сопровождении Тимофея Михайловича. Она была просто великолепна. Белое свадебное платье, подчёркивающее фигуру, сетчатые фата – На шее бриллиантовая подвеска, а светлые волосы собраны в элегантную прическу. Она улыбалась, когда Тимофей Михайлович подвел ее к тому месту, где должна была пройти церемония, затем передал ее мне. И мы повернулись в сторону небольшой полянки, за которой находился обрыв. Прямо перед нами заискрилось пространство и появился зверобой на зеленом пиджачке и такого же цвета штанах следом за ним Аракс в темном костюме с неизменной тростью в руке Мы подошли ближе произнесли заученные клятвы татемным божествам и получили в подарок от Зверобоя новый усиленный росток растения который обладает еще более целебными свойствами Он рос в небольшом цветном горшочке блистающим изумрудами Аракс же вручил золотой сундучок, в котором я уже знал, что лежит. После того, как божества исчезли так же, как и появились, мыслились слились с Аней в долгом сладком поцелуе. «Я люблю тебя, красотка!» – шепнул я ей на ухо после этой традиционной и довольно приятной части церемонии. «Я тебя люблю, мой рыцарь!» – она улыбнулась а в ее глазах заплясали огоньки счастья. Когда Аня передала росток своей служанке, я последовал ее примеру. Отдал сундучок искре, которая была в человеческом облике. Такое добро я не имел права держать ни в своей комнате, ни уж тем более в сейфе. «Я буду следить за ним и, если что, дам знать. Отправлю его пока в пространственный карман» ответила искра, и сундучок исчез из ее рук. Затем она пошла к остальным гостям, которые уже открыли шампанское, разливая его по бокалам. Тут же к нам подошел Тимофей Михайлович и протянул руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Ну что? Я очень рад, что мы породнились», сказал он. «Береги Анюту и не обижай». «Обещаю» ответил я, улыбнувшись. Буду на руках ее носить, вот как сейчас. Я подхватил ойкнувшую невесту и понес к толпе гостей. И по пути мы еще раз поцеловались. Нас встретили восторженно и с авоациями. Чуть позже к нам начали подходить с поздравлениями наши знакомые друзья-соклановцы, Общаясь с обступившими меня Еленой, Жекой, Циклопом, Тихоном и Диким, я огляделся. Ани рядом не было. Поискав ее в толпе, я увидел ее в сторонке. Она в этот момент общалась с Леной Динамитовой. Они обнялись, и девушка зашептала Анюте на ухо. Вдруг я заметил, как что-то блеснуло в рукаве Лены. Какого дьявола! В тот же момент на шею будто накинули удавку, и я начал задыхаться.